Глава 16. С тех пор прошло несколько лет. Следя за судебной хроникой, мы знали, что по этому делу, сильно измененному, были привлечены к ответственности очень многие, но пострадали лишь низшие служащие и несколько второстепенных служащих разных ведомств. Первая и вторая государственные думы были распущены прежде, чем добрались до сибирских и маньчжурских порядков, а третья дума Так завалилась законопроектами и так была занята благими пожеланиями, что ей было решительно не до Сибири.